Глава 24. Но, принц! Заикнулась была Аша, но зверь ее перебил. Ты, моего мальчика, с этим убогим не равняй, презрительно осадил ее Маргус. Они слабаки, а я спутник того, кто достоин трона. Это разница. Мой Эйден, дракон, рожденный, а они так остатки помета дикобраза. Если бы Маргус был человеком, он бы непременно сплюнул слюну на пол после этой фразы. «Почти как ты», — обозвал он Ашу. «Где ваши манеры, господин фамильяр?» — осадила я зверя. «Так не разговаривают с женщинами». «Кошка — не женщина. Кошка — обед», — крякнул в ответ Маргус и рыкнул на Ашу так, что бедняга в испуге отскочила. «Только тронь ее и я подам тебя, герцогу, на ужин», абсолютно спокойно произнесла я. «Фи», — не впечатлился Маргус, «я всякую гадость в рот не беру. Слежу, знаете ли, за гигиенной полости рта и пищеварением». Закончив с посудой, я направилась за новой тряпкой, чтобы протереть пыль. Попыталась сопротивляться воздействию браслета, но ничего не вышло. Я словно пытаюсь сбросить оковы, которые вплелись в мою кожу. Невозможно ни физически, ни магически. «Высочество!» Вот так вольно обратился ко мне Маргус, когда я приступила к делу. Звучит так, будто он сказал мне «Эй, ты!» Но ведь он не так сказал, да? «Ты ведь владеешь магией», — напомнил Маргус. «И что?» — не поняла я. «Мой хозяин не уточнял, как именно ты должна убирать дом. Руками или магией?» намек более чем прозрачен я с недоверием посмотрела на маргуса я я не уверена что это хорошая идея призналась я зверю меня обучали боевой магии а не бытовой ее мы изучали лишь поверхностно ой да ладно тебе высочество прервал меня фамильяр скривив и без того страшную морду что там сложного то я подскажу что и как заклинание уборки простое С ним ребенок справится. Тебя, как принцессу, этому не обучали, вот ты и беспомощна, как ребенок. Давай, не теряй времени. Маргус описал мне заклинание для влажной уборки помещения, и в нем действительно не оказалось ничего сложного. Единственный нюанс необходимо создать воду. Я этому не обучалась, слышала лишь в теории, и в этом, как я понимаю, тоже не было ничего сложного. Когда я создала плетение для уборки, Маргус одобрительно кивнул. По нашей задумке легкая влага должна прокатиться по всем поверхностям и удалить всю пыль и грязь. Дешево и сердито. Если есть такое заклинание, то зачем вообще нужны слуги? Вопрос мелькнул в голове и тут же испарился, не желая в ней задерживаться. А зря. А теперь воду, разрешил Маргус. Воду. Я помню, как читала об этом, но никогда не применяла на практике. Интуитивно рассчитав все магические компоненты, я соединила частичку воды с плетением для уборки. И... Меня окатило волной холодной воды. Сильный взрыв. Вода бурным потоком разлилась во все стороны, омывая мебель, стены и, конечно же, пол. Аша, которая ненавидит воду сильнее всего на свете, протяжно взвыла и в панике сбежала. Я даже не успела испугаться, но в голове родилась ясная как день мысль. «Теперь герцог точно меня убьет. «Нет», — простонала я, увидев масштабы бедствия. Заклинание развеялось, выполнив свою задачу — смыть пыль и грязь со всех поверхностей, при этом едва не смыв сам дом и всех его обитателей. Вода ручейком стекает с лестницы, пол залит по самые щиколотки, не осталось ни одного сухого места. Теперь меня точно казнят, флегматично констатировала я. Вместе со мной, простонал Маргус со второго этажа. Когда хозяин вернется и увидит это, он на обоих по ветру развеет. Страшный зверь едва заметно задрожал от мысли об этом. Что же делать? В голове родилось несколько панических мыслей о добровольной и безболезненной кончине. Попробую осушить все это безобразие нашелся Маргус. «Развей плетение». «Оно уже развеялось», — рыкнула я на него не хуже зверя, и впиталась в пространство. Беспомощно оглядела я гостиную. Вода только прибывает, ее становится больше. Я вкладывала в плетение задачу омыть поверхности, но, наверное, что-то напутало или вложила слишком много энергии. Оно впиталось в стены. Не нужно было слушать Маргуса и делать то, чего я не умею». «Я боевой маг. Я не приспособлена к тому, чтобы дозировать магию маленькими порциями». «Эй, Высочество!» — рявкнул на меня Маргус. «Сделай что-нибудь. Мы же сейчас утонем тут все». «Да как я это сделаю?» — взорвалась я в ответ, чувствуя, как подступает паника. «Чтобы остановить это водное безумие, нужно деактивировать сотни, тысяч плетений, которые разлетелись по дому. Я даже представить себе не могу, как это делать». А главное, не знаю, как объяснить происходящее герцогу. Я. Что здесь происходит? громкий окрик Аренского, который ворвался в свою гостиную, как разъяренный носорог. Едва он вошел, и мое неудачное заклинание решило, что нужно и эту недовольную поверхность омыть. Герцога окатила прохладной водой, да так что за секунду он весь промок до нитки. Мне конец, констатировала я, щелчок пальцами. От Таринского отделилась волна обжигающей энергии, прошла через меня, прокатилась по всему дому и растаяла, как снег по весне. Я моргнула и с изумлением поняла, что вода больше не льется из каждого угла. Однако следы потопа никуда не делись. Залито все, куда ни глянь. Сам герцог застыл, пронзая меня своими карими глазами, как кинжалами. «Что ты устроила?» – прошипел он тихо, как змея. «Злая, опасная, ядовитая змея-дракон». От его угрожающих интонаций моя душа нырнула в пятки. Я подняла голову, посмотрела ему в глаза и поняла, что в лице герцога за мной пришла старуха с косой. «Надо было соглашаться на казнь», — вырвалась у меня. Герцог будто споткнулся об эту фразу. «Там голову отсекут, и дело с концом. А сейчас вы будете меня рвать на куски», — прошептала я, и только теперь осознала, что произнесла свои мысли вслух. Харинский слегка оторопил от моих откровений, но его гнев оказался сильнее. «Что ты устроила в моем доме?» — повысил голос он. «Уборку», — улыбнулась я. «Помирать так с музыкой». «Уборка магией!» — рыкнул герцог. «Если бы у меня была шерсть, она бы уже встала дыбом от его рычания. Неудивительно, что его фамильяр — зверь». Но я доверилась Маргусу, была уверена, что он опытнее меня и уж точно не станет вредить жилью своего хозяина. А Маргус наверняка доверился мне и думал, что я слажу с заклинанием. Мы оба переоценили знания друг друга. «Скажи правду, захотела отомстить за то, что я сделал тебя рабыней?» с презрением выплюнул герцог. «Что? Нет!» — воскликнула я. «Оказывается, все это время он ждал от меня подлянку?» Я слегка туповата, но не мстительно. С обидой призналась ему, но лишь сильнее разозлила. Я приказал тебе убрать дом, а ты устроила погром. Аринский угрожающе двинулся на меня. Я не. Молчать! Грозно оборвал он меня и навис как скала, вернее сказать, как бешеный пес. Еще немного и начнет капать на меня слюной ядовитой. Я виновата и не отказываюсь заявила ему в лицо, гордо вскинув подбородок. «Боги, вот уж не думала, что меня будут отчитывать, как какую-нибудь служанку. Дожила». «Наказывайте», — почти потребовала я и уверенно посмотрела ему в глаза. Он мрачно усмехнулся. «Герцог сегодня не в настроении, да и мой лимит доверия явно исчерпан. Его гнев более чем справедлив. Я залила его дом водой, от пола до потолка. Что поделать?» Я убираюсь в первый раз в жизни и вообще не представляю, как этот процесс организовать. «Хейден, не кричи на девочку!» — раздался усталый вздох сверху. Маргус начал спускаться вниз. «Это я ее надоумил». «Что?» — не поверил своим ушам герцог. «Ты? Я, я!» — Раздраженно бросил ему зверь. «Сама бы она до такого не додумалась. Хочешь дать волю гневу? Начинай с меня!» «Она ребенка, не ари!» Неожиданно зверь сам прикрикнул на герцога. Аринский одарил своего фамильяра таким взбешенным взглядом, что тут не выдержала я. «Маргус лишь предложил, все остальное сделала я», заверила я герцога. Теперь он перевел свой страшный взгляд на меня. Это я что-то напутала с плетением, а он хотел как лучше. «Замолчите оба», гаркнул герцог. Мы с Маргусом умолкли. «Значит так!» Он резко понизил голос и заговорил вполне спокойно, даже тише обычного. «Сейчас у меня важное дело. Я вернусь вечером, и чтобы к тому времени здесь было сухо и чисто, без следов сырости. Использовать магию запрещаю». После этих слов браслет на моей руке нагрелся. «Магия не предназначена для суетных дел. Мне плевать, как вы будете все это убирать. Не справитесь?» «Обоих отправлю жить в будку!» Аренский обвел нас тяжелым взглядом и, развернувшись, направился к выходу. «Герцог», — не выдержав, окликнула его я. Он застыл и медленно обернулся, пронзая меня ледяным взглядом. «Простите, что так вышло», — выдохнула я. «Мне очень жаль». В ответ Аренский фыркнул, пробормотал что-то неразборчивое себе под нос и ушел громко хлопнув дверью напоследок. Вот и поговорили.